Глава двадцать Прихожу в себя как-то резко и сразу. Вот я была в отключке и вот уже смотрю в потолок, в совершенно ясном рассудке. А там люстра, большая и вычурная, с висячими элементами, которые били бы проходящих мимо по голове, будь потолок пониже. Но он высокий, трехметровый как минимум. Приподнимаюсь на локтях и осматриваюсь. Входная дверь прямо по курсу. А датчик замка светится красным. Заперто. Комната небольшая и с минимумом мебели. Огромная кровать, занимающая чуть ли не половину пространства. Шкаф-купе у стены. И туалетный столик с зеркалом и множеством ящичков. Пушистый ковер на полу. Плотные шторы и прикроватный пуфик насыщенно-бордового цвета. Стены розовые. Мебель с красноватым отливом. А я сама возлежу на кровати, застеленной темно-бордовым стеганым покрывалом и шелковой ткани. Что это еще за будуар куртизанки? Барон, барон, а показался вполне приличным человеком. Но эта мысль тут же отходит на второй план. Куда больше меня волнуют мои синие ноги. То есть не естественно синие, какими я видела их в последний раз от синяков, а блестящие жирным блеском с синеватым отливом. Трогаю пальцем и подношу его к носу. Фу! Запах сочетания хвои и антисептика. Вытягиваю руки. Такие же, тоже голубые, покрытые чем-то жирным. Касаю щеки кончиками пальцев. Та же история. Похоже, меня лечили. Какая забота. Сбрасываю ноги с кровати и поднимаюсь. Босые ноги тонут в высоком ворсе ковра. Во всем теле поразительная легкость, что, с учетом моих предыдущих приключений, действительно удивительно. Что это за чудесная хвойная мазь? Хочу себе такую. И противогаз. Кажется, мои обонятельные рецепторы включились не сразу после пробуждения. Теперь в носу свербит от запаха хвои, а глаза начинают слезиться. Такое чувство, что я заблудилась в лесу, а потом закусила парочкой елок. «Окно». Отвлекшись от окутывающей меня вони, бросаюсь к окну и рывком раздвигаю шторы. Гремят, сталкиваясь крючки на карнизе. За стеклами темень. Лишь вдалеке виднеются огоньки то ли чужих окон, то ли фонарей. Этаж не понять, но явно не первый. Яркий свет люстры внутри не дает толком разглядеть, что творится снаружи. И лучше всего я вижу собственное отражение в стекле. «Хотя вру. Кое-что еще я вижу очень даже отчетливо. Решетки. Вот дерьмо. Распахиваю раму и для верности пробую прутья на крепость. Как я и думала. С такими не убежишь. Даже голова не пролезет. Можно разве что воспользоваться голубиной почтой. Грохнул фрамугой, оставляя на ней синие разводы от мази. Стекла дребезжат». «Спокойно, Кая, выход есть всегда». Отворачиваюсь от окна и упираюсь бёдрами о подоконник. Барабаню по нему пальцами. В стене есть еще одна узкая дверь, помимо широкой входной. Явно ванная. А в ванной должна быть вентиляция. И если повезет, вентиляционная шахта, в которую может пролезть кто-то не слишком крупный. Например, я. Загоревшись этой идеей, уже делаю шаг в сторону выбранной двери когда прямо передо мной в воздухе собирается голографический экран. «Доброе утро, русалка!» «Приветствует меня барон собственной персоной!» «Вот дерьмо! Тут наверняка понатыка на камер!» «Доброй ночи!» Выдавливаю из себя улыбку. Он все равно уже видел мои манипуляции с окном и решеткой. Нет смысла делать вид, что я потерялась во времени. Мужчина усмехается вообще то еще вечер поправляет меня снимает солнцезащитные очки с переносицы зря в них он симпатичнее и моложе откладывает куда то в сторону значит такая тебя ведь так зовут молча киваю теперь тебя зовут русалка серьезно прикосываю изнутри щеку чтобы не рассмеяться И ты принадлежишь мне. Но это мы еще посмотрим, кто и кому принадлежит. А сейчас я хочу, чтобы ты искупалась и привела себя в порядок. Мясистый нос морщится. О, да, пахнет, как освежитель воздуха в туалете дешевого кафе. Платье в шкафу, ужин через час. А... Начинаю, но меня обрывают властным жестом поднятой руки. Постучишь в дверь, тебя проводят. Тянется куда-то за пределы видимости камеры, и экран, мигнув в воздухе, исчезает. Выдыхаю. Спокойно, Кая, спокойно. Где наша не пропадала? Привести себя в порядок? Да, не вопрос. Избавиться от запаха елок? С превеликим удовольствием. Тем более, что в ванной таки нет вентиляционной шахты. Каблуки отбивают частую дробь по блестящему паркету. На мне красное платье на тонких бретелях длиной в пол с огромной шлицей, почти полностью оголяющей правую ногу. И туфли на умопомрачительной шпильке. Вымытые, тщательно расчесанные волосы струятся по обнаженным плечам и спине. такая пошлая русалка, ага. И хотя платье точно в пору, а высота каблука моя любимая, Из-за неудобной колодки и непривычной юбки мне приходится семнить, как гейши в гетто. Зато ничего не болит, а большая часть синяков исчезла, будто ее и не было. Даже отек на лице почти полностью сошел. Не масят ушибов, а настоящая магия. Сопровождают меня двое незнакомых охранников. Может, Джек рассол мне только привиделся? Как же? А яблоки растут прямо в космосе. Нет уж. В том, что видела своими глазами, я уверена. А вот как этот тип сбежал с альфа-крита, вызывает множество вопросов. Так ли неподкупны альфа-критяне, как они всех убедили? И так ли неприступна альфа-критская тюрьма, как принято считать? Черт хочу знать, как ему удалось выбраться. Но как ни кручу головой, проходя мимо ответвлений коридоров, никаких Джеков-расселов не вижу. Зато другой охраны много. Все в черной форме, без знаков отличия, и с кобурами на поясе. Держу пари, что это неразрешенные на станции парализаторы. Мы на месте. Передо мной распахивают двустворчатые двери с красно-золотым орнаментом, изображающим брачные танцы павлинов, и пропускают внутрь. Охрана остается в коридоре. Разуйся, и проходи! велит уже знакомый голос с хрипотцой. «Осматриваюсь. Это столовая. Даже не так это, скорее, обеденный зал. Столовая слишком мелко для такого масштаба. Огромное пространство, помпезные люстры, длинный стол, способный уместить за собой человек тридцать, красная скатерть, декоративные позолоченные подсвечники, красный бархат стульев с золотистыми ножками. Честно говоря, разочарована». Я думала, мне достался барон, который наследник графа, а оказалось, что барон цыганский». «Разутся?» Переспрашиваю, наконец, рассмотрев за столом хозяина сего пестрого великолепия. «Разумеется». Мужчина улыбается. «Я же не хочу получить шпилькой в глаз». «Значит, таки поверил предупреждением Майкла. Зараза». С другой стороны, размах дома, количество охраны и репутация, с которой он явился на арабский рынок. Явно говорят, что этот человек кто угодно, но только не идиот. А стыковка каблук чей-то глаз — первое, о чем я подумала, как только увидела эти туфли. Улыбаюсь, делая вид, что ни капли не разочарована его просьбой. Сбрасываю обувь и иду к столу босиком. — Ты такая маленькая, — комментирует барон, любуюсь. «Маленькие собачки обычно злее крупных псов, как говаривала моя бабушка. Так что не обольщайся». Скалю сделала вид, что благодарна за комплимент. Барон встает навстречу. Сейчас на нем только белая рубашка и черные брюки. Классический пиджак висит на спинке оставленного им стула. Удивительно. Неплохой стиль в одежде и такая безвкусица в интерьере. Хотя беру свои слова обратно. При ближайшем рассмотрении рубашка оказывается не застегнута до середины груди, открывая вид на черные кудри. Мужчина отодвигает передо мной стул. Приходится садиться. Так, тарелка, салфетка, ложка. Эй, ни ножа, ни вилки. Оборон уже возвращается на свое место и громко хлопает в ладоши. Бордовая штора в противоположном от стола конце помещения ползет вверх.